Глава 3. Амин. Проклятие. Стакан с подтаявшим льдом полетел в стену. Оскалившись, я выргылся снова. Телефон оказался в руках сам собой. "Захар!" рявкнул я в трубку. "Ко мне, в кабинет!" Бледно-розовый рассвет только-только занимался. Несколько минут назад прозвучал призыв на утреннюю молитву из мечети, находящейся в деревушке ниже по склону. но я его проигнорировал, как и те, что были до. Во мне давно не осталось веры ни в одного из людских богов. «Принеси крепкий кофе», — отдал я приказ появившейся на пороге горничной. «Черный, без сахара». Она склонила голову. «Знала, я ненавижу, когда женщина и ее статуса позволяют себе поднимать взгляд». «Как всегда», — ответила она тихо, но я все равно поморщился. И виски был ни при чём. Проклятая тварь! Глаз я так и не сомкнул. Сперва не мог отделаться от ощущения прохладной шелковистой кожи под пальцами и ненавязчивого запаха жасмина. Потом от гнетущих мыслей. «Нет!» — я скривил губы, заметив, как на мгновение она подняла голову и глянула на меня из-под ресниц. «Не как всегда». Двойной чёрный кофе с кориандром и имбирём. Рядом сливочный сахар. Поняла? Да. Горничная поклонилась чуть ли не до пола. Я живо представил на её месте другую девчонку. Забавно было бы понаблюдать за ней в роли служанки. Что-то подсказывало, что проще бы было выколоть ей глаза, чем убрать из них огонь и заставить смотреть в пол. Только зарема исчезла, в кабинете появился Захар. Судя по виду, ему, в отличие от меня, удалось урвать пару часов сна. Я хочу знать, что моя жена делала в питомнике, сказал я резко. Если кто-то прикасался к ней, я хочу знать, кто именно. Всё, от и до. Захар выслушал молча. Когда я закончил, он прошёл в кабинет и положил на стол шкатулку. который до этого я не придал значения. Личные вещи вашей жены, ответил он на вопросительный кивок. В машине остальное, но я посчитал, что это самое важное. Я открыл шкатулку, перевернул. На стол высыпались бабские погремушки, серьги, браслеты, бусы из бирюзы, лунный камень и старый, потемневший браслет из серебра. Ещё один с подвесками. Сука! Процедил я, взяв его. Браслет, принадлежавший Лейле. Маленький ключик, серп полумесяца, цветок с бриллиантовой сердцевиной и крохотный кинжал с рубином. Его я повесил сам, когда узнал последние из подвесок. Я сжал браслет в кулаке. Можешь отдать остальное Сабине. Подумав, я забрал бусы из бирюзы, положил в карман, добавив: Вдруг решит удавиться. Какой радости я ей не доставлю. Что делать с остальными вещами? Принеси в их спальню, оставь в подвале, ответил я, подумав. Пусть заслужит. Придётся дрессировать её, как блохастую псыну. Спляшет на задних лапках, получит кусочек. Не спляшет придётся довольствоваться тем, что есть. Захар усмехнулся уголками губ. Такое право было только у него. Другой бы поплатился за усмешку. Но Захар был исключением, и 3 года поисков дались ему нелегко. "Моя жена принадлежит только мне", отчеканил я. Усмешкам не осталось места. Только я имею право прикасаться к ней. Так было и есть и будет. "Выясни всё, Захар". Если кто-то трогал мою жену, его нужно убрать. Никто не должен сомневаться, что она только моя. Я все понял, Амин. Дайте мне немного времени. В этом случае время может обойтись мне дорого. Держи это в голове. Вам не нужно беспокоиться. Я знаю, что такое репутация и честь. Честь. Я перевел взгляд на горничную. Она тут же склонилась в поклоне. Дождалась молчаливого позволения поставить под нос и исчезла. Я отпил кофе. «Честь!» — повторил я задумчиво. Взял кусок сахара и макнул в кофе. «Мне не важно, как ты будешь действовать. Не важно, сколько нужно денег. Если ее кто-то трахал, он должен получить за это пулю. Еще один глоток крепкого, пряного, черного. Сливочная сладость сахара». Взгляд на начальника службы безопасности. Или не пулю, на твое усмотрение. Сабина сказала, что я живу по первобытным законам. Знаешь, Захар, в них есть своя прелесть. Брат за брата, кровь за кровь, жизнь за смерть. Последнее относилось только к нам с Сабиной, и Захар вне сомнений понял это. Я всё сделаю лично, Амин. Можешь быть спокоен.